Глава тринадцатая «Быстро же Волк в общий канал. «Сандер, я могу командовать?» «Конечно!» — уступил ему место адмирала моих воздушных сил. «Или генерала?» «А, пофиг!» «Это ж твоя прямая обязанность!» «А я так, помогу лишь немного!» «Отлично!» — заорал он. Второе и третье звено. На перехват. И не возвращаться, пока не будет по шесть сбитых самолетов каждым. Первый принял, второй принял. Стоило нам подлететь к границе, как нас сразу срисовали и отправили на перехват, наверное, своих самых резвых пилотов. Это я понял потому, как быстро они здесь оказались. Даже по моим расчетам они должны были прибыть на пару минут позже. Но это не беда. Все рассчитано. И потому пять наших самолетов несут как человеческий груз, так и боеприпасы. А остальные были лишь сопровождением и должны нас прикрывать. Первая атака, должен признать, была очень даже успешно подавлена, и почти не был израсходован арсенал Валькирий. По плану, который мы разработали, лишь пятерка полетит до самого конца, а остальные будут сопровождать не больше двух часов, а затем вернуться обратно. Мы понимали, насколько рискованно лететь над этой местностью, Но проблема была в том, что если выбрать другую, то нашим валькириям не хватит топлива вернуться назад. Даже так, у них есть ненулевая вероятность потерпеть крушение, ведь лететь они будут на максимальной высоте, которая возможна благодаря артефактной обшивке с нанесенными на нее рунами. Такая защита не сможет долго работать, но на обратную дорогу точно хватит. Как же волк психовал, что придется использовать наш главный козырь во всей авиации? Конечно, об этом никто не узнает, но вот подготовиться заново к такому полету займет немало времени. Это даже не две недели. Хуин! <связь> истошно завизжа Шнырька, когда в очередной раз наша птичка сделала мертвую петлю. Перегрузка была дикая, и это еще фигня. Мы сидели в кабине, а как там людям в КНБ, я даже не хочу себе представлять, хотя. Отправил шнырьку и он показал картинку. Вроде с ними все нормально. Все пристегнуты, морды красные, ругаются матом. Только затупок сознания потерял, и теперь его выстанутый язык болтается из стороны в сторону. Арновудский все-таки молодец, хороший контейнер сделал, с комфортом. Они даже не подозревают, в какой опасности сейчас находится. О! Еще один взрыв. И таких было много вместо самолетиков китайской авиации, а у нас пока без потерь. Надеюсь, что так и дальше будет. Но, наверное, удача не может продолжаться вечно. Одна из валькирий не смогла вернуться, и ей повредили крыло. Все бы ничего, но пилота вырубила, и теперь самолет неуправляемо пиктирует вниз, рискуя вот вот сорваться в штопор. Мелкий! Даю команду шнырки. Ша-ша будет! Радостно отвечает он и прыгает в тень. А в следующий миг бессознательная тушка пилота катапультируется. Мелкий меня не подвел. Мы с ним тренировались производить катапультирование тех, то сам этого сделать не сможет. Но даже так, если пилот приземлится, он будет мертвым или пленным, а учитывая, что он летает на Валькирии, такой желанной цели, то допрашивать его будут долго. А потому я активирую вторую свою заготовку на такой случай, и, пожалуй, третью тоже. «Волк, уничтожить!» — обращаясь к нему по общему командирскому эфиру. «Кого?» — уточняет он у меня. «Обоих!» Волк понял меня без лишних слов. Две птички производят уходящий в сторону маневр, направляясь за тем, кто сбил нашу Валькирию. Теперь этому пилоту не спастись, а Волк быстро на командирской панели активирует свои секретные кнопки, и наш сбитый самолет перед самой землей взрывается. Птичка уничтожена и не достанется врагу, а тот, кто смог подбить Валькирию, уже труп, просто не знает еще об этом. А дальше из облаков вылетает небольшая виверна, которая подхватывает пилота и несёт его на запасную позицию специально для таких случаев. Там ожидают наши люди, они приведут в порядок пилота. Надеюсь, что больше потерь не будет, а то это лишние расходы, Балин. Вот чего ожидать я не мог, так это того, что на связь выйдет полковник Огурцов и прикажет нам отступать, и что его эскадрилья прикроет. Даже Волк подумать не мог, что Империя узнает о нашей вылазке и сразу придет на помощь. Значит, у них не все так плохо на этом фронте. Само собой, мы сказали, что никуда не отступим, и в их помощи не нуждаемся. Долго волчар обменялся информацией при помощи мата и военного сленга, и в итоге полковник сказал, что все равно задержат противника, такой у него приказ. На помощь к нам пришло больше пяти десятков имперских истребителей, а со стороны Китая их было больше сотни. Всё же это направление было плотно покрыто военными базами с аэродромами. «Сань, мы, как всегда, стали причиной новой военной баталии, которая войдет в историю», — выдал мне Потапов. «Жалеешь, что мы улетаем отсюда?» «Очень. Но дальше будет еще лучше. Я же видел твой план. Так что, как-нибудь переживу». Я призвал еще около тридцати виверн, которые зависли в облаках. Они должны были перевозить катапультирующихся имперских пилотов, если китайцы собьют их машины. Наши два крыла остались». А моя пятерка полетела дальше, сумев прорваться. Но и тут было все непросто. Мы слились с облаками и исчезли из поля видимости с помощью моих иллюзий, а в той вакханалии, кто там смотрит на радары. При этом врубили режим повышенного расхода, используя все желейки но зато никто не видел наших следов от полета. Северяне знают толк техники. Тут ничего нельзя сказать против. Примерно час мы летели, прежде чем смогли полностью оторваться на безопасное расстояние и выйти из режима маскировки, и уже затем спокойно двигались к нужной нам точке. Как всегда, самое легкое было пройдено. Осталось теперь выполнить свою миссию и при этом выжить. Андрей Потапов Волка всего трясло от возбуждения. Только что он пережил прекрасную воздушную битву. На его глазах борта противника осыпались с небес, как окурки, летящие из балкона кадетского училища ночью. Он давно мечтал о чем то похожем и очень переживал, что не смог остаться там до конца. Но мысли о воздушной битве быстро ушли на задний план, как только они вышли на второй этап своего задания. Волк знал, что в таком деле не стоит забивать голову лишним. Ведь то, что будет дальше, это можно назвать операцией всей его жизни. Какой шанс, что они долетят? Небольшой. Александр верит, что сможет скрыть их машины и отбиться от нападений. Но Волк знал, что легко не будет. Вот, например, сейчас прошло минут сорок, как они сбросили маскировку, и к ним уже летит шесть вражеских истребителей, чтобы проверить, кто это такой появился из ниоткуда. Они даже толком не смогут сражаться, ведь у них есть груз, важный груз. «Саня, напоминаю, что они уже нас видят. Совсем скоро откроют огонь. Знаю» с усмешкой ответил ему Александр. Конечно, это вселяло уверенность, но беспокойство все равно оставалось. Волк верил Александру безоговорочно, но всегда любил планировать операции так, чтобы хоть что-то от него зависело. А тут даже не он, пилот. Что ж, когда они вернутся, он пойдет учиться управлять воздушной техникой. Но такой порыв был быстро откинут, когда он увидел, как на противника... А именно, на первых два борта упало что-то большое, похожее на кляксу, и мгновенно их поглотило. Другие успели среагировать и отлетели в стороны, но это им не помогло. Еще два вражеских самолета просто взорвались, и «Волк» вывел на экран картинку с камеры в кабине Александра. Тот сидел и улыбался. Оставшиеся в живых поняли, что они остались одни и, вероятно, успели передать сигнал тревоги, а затем тоже умерли, когда в них врезалась по орлу. И все бы ничего, но каждый орел держал в лапах по огненному слайму. Вот так за пару минут была уничтожена шестерка вражеских самолетов. Готовы снова активировать маскировку? послышался доклад пилота. Да, в таком интенсивном режиме технике нужен был отдых, и она его получила. Вырубаем маскировку и летим к конечной цели! спохватился волк и отдал нужную команду. Этот маршрут был обманным и вел он в сторону столицы. Теперь враг будет думать, что галактионов направляется именно туда, и искать их будут тоже там. А они в это время сменили курс и сейчас летят к тюрьме. От одной мысли они и у волка дрожали поджилки от предвкушения. Им придется два дня провести в болотах и один день в лесу, чтобы только добраться до своей цели. И за все это время у них не будет права на ошибку. Все так же, как в прошлом, когда волк лично вёл свой отряд по вражеской территории. Когда мы добрались до точки, то меня и волка катапультировали. Удобно, что здесь кабина не отлетала до конца, а лишь уходила в сторону, и потом закрывалась обратно, что сохраняло судно. Не все могли прыгать сквозь тень, как я, поэтому пришлось птичке немного доработать. Дальше была бесполётная зона. И называлась она не просто так. Тут сбивали все летающие предметы, без исключения. Как летали тут сами драконы, понятия не имею. Но рисковать не собирался, достоверно зная, что и маскировка тут не поможет. В общем, зачем мне лишний риск? Нас высадили, конечно, эпично. Я и правда не знал, как все пройдет. А потому призвал разных летающих существ, которые в случае чего могли бы меня подстраховать. Но этого не понадобилось. Парашюты сработали как надо. Единственное, что вышло слегка не так, как надо, — это воля случая. Одна капсула попала в болото и стала тонуть. Но я уже был на земле и сразу помчался к ней. На ходу призвал в каждую руку по водному слайму и с усилием запустил их. Да они знали, что нужно сделать, и принялись осушать тот участок, не давая людям утонуть. Пока я тут возился, уже успела подойти подмога, в том числе и бурбулис который, недолго думая, разрезал часть капсулы своим мечом. Ну а что?, возмущенно глянул он на меня. Она нам не нужна, и так будет быстрее. А если бы ты задел кого-нибудь, не успокаивался я. Пфф, так я бурбулис, они. Не... Дятлис. Не знаю, кто такой Дятлис, но понимаю, что он прав. Сомневаюсь, что он рисковал бы просто так. Вытащили оттуда людей и... Наше путешествие начнется через час, когда все будут готовы. С момента нашей высадки прошло уже три дня, за которые мы успели испытать много веселого. Во-первых, мы узнали, что лес непростой, как и он разными датчиками, и даже были некоторые бункерные замки, в которых видны следы пребывания людей. А это значило, что люди тут ходят, и довольно часто. Такое ощущение, что его специально распиарили для дураков. Но перед этим сделали непроходимым. Самым сложным было пройти так, чтобы ничего не задеть и не повредить. Ведь в этом и смысл. За этот поход я понял, насколько повёрнуты на всю голову жители Китая. Тут опасными были даже ветки. Ты наступаешь в лесу на ветку, и это же нормально. Но по факту эта ветка является артефактным передатчиком. Когда она ломается, малюсенькая жлейка внутри подает энергию в передатчик и все. Сигнал ушел. Конечно, как звери не задевают ветки, я не понимаю. Или они тоже ломают, а за ним уезжает группа быстрого реагирования. Благошнырка находился в ловушке, оберегая нас от таких ошибок. Мне кажется, что меня где-то обманули. Недовольно пробурчал волк под конец нашего похода. Где опасности? Где превозмогание? Мне не хватает адреналина. Мы просто идем за тобой, пока ты показываешь дорогу. Таков путь, мой дорогой друг. Таков путь. Волк хотел адреналина, а в итоге получил обычный туристический поход и ничего больше. Однако это он не видит, что там дальше. А я вижу и понимаю, что информация явно устаревшая у нас. Очень сильно. Шнырка показал, что там за база. И если у Галактионовых была подземная тюрьма, то тут совершенно другое. Эта тюрьма была просто гигантской, и находилась она всего на двух этажах, но площадь ее была размерами, как три футбольных поля. Пока отряд шел за мной, то волк давал им указания, как себя вести. Он постоянно смотрел на карту и понял, что скоро мы будем на месте. А еще, кажется, шнырька успел ему что-то показать потому что улыбка вдруг пропала с его лица. «Сань!» — подошел он ко мне спустя пару минут. «Это жопа! Честное слово, там одних казарм, наверное, на три-четыре тысячи человек. А ты видел эти башни? На них стоят корабельные пулеметы, Такие даже доспех одаренного могут быстро просадить. А те ракетные установки — это нефритовые жезлы. Они покрывают площадь, равную нескольким километрам. И не оставляют там Джо живого. Прорвемся. Пожимаю плечами и иду дальше. Ему ничего не оставалось, как продолжить дальше идти. Подходя ближе, я выбирал позиции для людей и просил шнычку безопасно отвезти их на место. Хотя он и так убрал все мины и сложил в одно место. На как место? На огромного летающего грифона мы еще называли его королевским. Из особенностей у него была живая шерсть. Конечно, кроме его силы. Когда Шнарк вешал на него мины, Грифон цеплял их своей шерстью, крепко удерживая на себе. Выйдя на нужную точку, мы стали готовиться. Волк давал последние приказы своим людям, а я призывал. Много кого призывал, а заодно сдерживал бурбулюса, который рвался туда уже сейчас. При этом я жрал жилейки, как ненормальный. Первыми были призваны дети красивой, которые сразу нам стали делать под землей базу, куда мы зашли, а еще снесли туда все свои боеприпасы. Каждый получил там свою земляную койку и остальные удобства, которые быстро организовали водные и огненные слаймы. Никто не спрашивал, зачем нам настоящий подземный дом со всеми удобствами. Ведь после того, как мы увидели, с чем имеем дело, и провели более подробную разведку, то таких вопросов ни у кого не возникало. Если я планировал все сделать за неделю, то уже понял, что это не сработает. Три дня мы провели под землей и изучали окрестности. А я призывал, призывал и призывал. В какой-то момент я даже сбился со счета и уже не понимал, сколько точно тварей призвал. Еще пожалел, что не взял Лодина, но он остался на защите дома. «Сань, мы готовы?» — спросил меня Волк на седьмой день. «Готовы?» В этот раз, когда ему отвечал, у меня не было сил улыбаться. А лишь грустно смотреть на него, покрасневшими глазами. Пора начинать, а то ты себя изведешь полностью. Кого же ты хочешь призвать в этот раз? Он думает, что это одна большая и злобная тварь? Ошибается. Никого, честно ему отвечаю. Но не расстраивайся. Сегодня это место будет разрушено. И то, что они строили больше тридцати лет, падет от руки Галактионова за один день. Волк явно мне не поверил. «Ну...» — протянул он, не зная, что сказать. «Покажи ему, мелкий, покажи наших друзей!» И шнырька показал, да так показал, что у волка из рук выпала железная кружка с кофе. «Твою мать! Сколько же в тебе душ, Александр? Ха -ха, очень много волчара, очень много!» Китайский императорский дворец Император-дракон сидел на своем любимом мягком троне и смотрел вдаль. Сегодня его не волновало ничего из того, что ему докладывали. Даже победы и неудачи на фронте его не интересовали. А все потому, что на сердце у него была тяжесть. А еще никто не спешил сообщить то, чего он так ждал. Несколько дней назад в его страну вторглись пять истребителей рода Галактионовых. И по словам людей, что их видели, Там была особая модификация, которая пока была никому непонятной. Мало того, что его воздушные силы допустили такое, так они еще летели в сторону столицы. И это на фоне тех разведывательных новостей из Российской империи, которые ему донесли шпионы, что Галактионов собирается устроить буйство в его столице. И об этом уже говорят все, кому только не лень. Они летели в сторону столицы, пока не пропали с экранов радаров и сейчас над ним уже подшучивают найти Галактионова на спине дракона. Этот Галактионов как маленькая блоха в его огромной стране, но блоха опасная, которая не так больно бьет по мощи страны, как по его репутации. Что если барон и правда сейчас в столице? Если да, то почему еще не начал действовать? Если не начал, значит, ведет подготовку. А зная его нелюбовь к терпению, то дракон становилось страшновато, и это его очень злило. Если же Галактионов так долго готовится, то что это может быть? Насколько сильно пострадает его репутация в этот раз? Помимо этого, император уже поднял на уши все спецслужбы в стране, и они усиленно ищут одного жалкого человека. Дракон точно уверен, что он где-то рядом, только не может понять, где. И каждый следующий день ожидания, словно скальпинем по спине, проходил по нервной системе человека. — Фига ли? вдруг поднялся с места император. — Позвать сюда, фига ли? Слуги, которые до этого молчали, и в том числе другие высокопоставленные особы, ожили и забегали. Не прошло много времени, как белый, словно зима, а старик предстал перед ним. Хотя и кажется, что его привели, но он стоял перед императором как равный, а другие сейчас ломали свои спины. Фигли, старый мой друг, скажи мне, ты выполнил мое поручение? Хоть ты не подвел меня? Старик, удовлетворенный таким тоном императора, степенно кивнул. «Я не идиот, чтобы подводить тебя, мой император!» — кивнул он. «Я сделал, как ты и просил, мои руки длинны и смогли достать во многие уголки нашей планеты. Было потрачено много золота и прочих благ, коих у тебя много, и ты не заметишь такого пустяка». «Сколько?» «Больше ста миллионов». «Но за голову каждое я пообещал еще доплатить». «Я не про это!» — вдруг вспыхнул император, но быстро взял себя в руки. «Я не про это спрашивал. Сколько кланов, родов, ковинов, орденов, сект и прочих организаций взялись за этот заказ?» Старик усмехнулся и выдержал паузу, прежде чем ответить. «Почти полтысячи, мой император!» — прозвучали гордо и напыщенные его слова. «Ух!» — все присутствующие в зале ахнули. «Полтысячи организаций будут охотиться за головами двух шлюх?» — засмеялся вдруг мужчина. «Хотел бы я видеть сейчас лицо Галактионова, когда он узнает, какую охоту я объявил на его жен. Пожалуй, пусть выступит мой советник и сообщит общественности эту новость». Но не успел император нарадоваться, как двери в его зал распахнулись, и туда вбежали два белых, как мел человека. А когда подбежали на достаточное расстояние, то рухнули на колени. — А, великий император! Галактионов, он... он... он...» Один из лук умер от потери головы. Нервы императора не выдержали. — Теперь ты! Говори, быстро! — Галактионов... — побледнел еще сильнее посыданный. — Срочные новости. Темница павшего дракона уничтожена полностью. Вся. ее нет. Галактионов улетел... «Двадцать десантных самолетов улетел!» Император-дракон как вскочил от такой новости, так и упал обратно на трон. Гордость его деда, место, которым он гордился сильнее, чем своим внуком. Его подданные в зале орали, что нужно немедленно что-то предпринять, но император-дракон их не слушал. Он пытался понять, что произойдет, когда его дед в гробу перевернется от того, что внук не уберёг его гордость.